Глава 6 «Ужасно холодно, правда?» Мысли Банни, только что навещавшие старых друзей, вернулись. Он посмотрел на бармена, наливавшего для него пинту пива. «Что?» «Я говорю, ужасно холодно на улице, правда?» «Видимо, да. Декабрь все-таки, знаете ли». «Вы правы. Я мог видеть вас тут раньше?» «Нет». Банни никогда прежде не выпивал в этом пабе. Это была одна из тех бездушных паилин на набережных, куда в обычных обстоятельствах его и мертвым не затащишь. Он даже не запомнил название. Паб оказался ближайшим к нему заведением, когда он заметил заголовок статьи в газете, которую держал теперь под мышкой. «Могу я поинтересоваться, вас привлекли сюда наши рождественские украшения?» «Нет». Ответ, казалось, бармена расстроил. Очевидно, он рассчитывал услышать противоположное. «По этому поводу мы с менеджером немного повздорили», сообщил он, доверительно понизив голос. «Она сказала, что украшения ни к чему, а мне кажется, что они создают особую атмосферу». Банни огляделся. Украшения, о которых шла речь, заключались в чахлой мишуре и дешево выглядевших ангелочках, хаотично расставленных по заведению. В голове бани всплыло воспоминание о школьных годах в Корке. Одному из парней удалось втянуть в дискуссию сестру Морган, молодую монахиню, в чьи обязанности входило обучать священному писанию малолетних хулиганов. «Если ангелы живут на небесах», — спросил одноклассник, «то куда они делают пипи? -пи? Неужто просто пускают струйки за борт?» Запаниковавшая сестра Морган тут же принялась утверждать, что ангелы не писают и не какают. Банни до сих пор помнил выражение ее лица в тот момент, когда она осознала, в какую яму угодила. У стайки десятилетних мальчишек всегда найдутся дополнительные вопросы. Пытаясь найти выход из ловушки, она объяснила, что у ангелов там настолько чисто, что ничего подобного они никогда не делают. Но зачем тогда ангелочков рисуют в подгузниках, сестра? Вместо ответа она громко запела: Придите верные! и замахала руками, приглашая класс присоединиться. Через год она оставила школу и уехала в Эфиопию. Очевидно, нести учение Иисуса людям в зоне боевых действий оказалось куда более безопасным занятием, чем работать с десятилетними детьми в корке. Обо всем этом Банни думал, разглядывая мрачного ангела, сидевшего на противоположном конце барной стойки. Судя по несчастному виду страдающего запором, Бедный маленький придурок терпел уже целую вечность. Ну так что? Они вам нравятся? В смысле? Украшения? Нет. О, -о, -о, О, произнес бармен, вновь получив неприятный для себя ответ. Он еще раз собрался с силами. А вы видели снеговика в конце бара? Я дождусь когда-нибудь напиток, вопросом на вопрос ответил Банни. Барман долил пинту Гиннеса, и поставил бокал на стойку. 4 евро 80, пожалуйста. Вы не очень разговорчивый, да?» «Да». Банни протянул банкноту в 5 евро. «Я ведь и сам такой же. Бывает, некоторые болтают столько, что просто караул». Взяв сдачу и пинту пива, Банни побрел в самый дальний угол. В заведении больше не было никого, но это не значит, что сюда к вечеру не набегут люди, привлеченные после работы избытком особой атмосферы. Когда Банни проходил мимо снеговика, тот отреагировал на движение и запел. Молниеносный удар на отмашь, свернутый в трубочку газеты Геральт, заставил его кувыркнуться со стойки. «Господи, боже мой! Нет в вас рождественского духа, старый Скрудж!» Банни ничего не ответил, просто сел за стол в самом дальнем углу спиной к стенке. Затем еще раз огляделся, убедившись в том, что в заведении никого нет, кроме бармена, с обиженным видом стряхивавшего пыль со снеговика. Банни развернул Геральд и посмотрел на заголовок, который нисколько не изменился с тех пор, как была куплена газета. «В горах Уиклоу найдены два тела. Человеческие останки нашли строители, рывшие котлован в горах Уиклоу под фундамент нового центра оценки окружающей среды». Строительство спорного объекта, получившего прозвище «Царь горы», откладывалось три раза из-за исковых заявлений в суд со стороны протестующих, не считая занятия экологами-активистами части леса на участке с целью недопущения начала строительных работ. Останки, которые Гарди еще предстоит идентифицировать, предположительно принадлежали двум взрослым мужчинам, которые, по оценке экспертов, пролежали в земле около 20 лет. Горы Уиклоу долгое время являлись популярным местом захоронения тел со стороны дублинского криминального сообщества, однако в Гарде подчеркнули, что строить предположение пока рано. Министр туризма, одновременно являющийся депутатом Нижней Палаты Парламента от данного округа, до момента выхода газеты в печать не дал никаких комментариев. Под статьей располагался рисунок с планом территории, и приблизительно отмеченным на нем местом обнаружения останков. Банни стал долго и пристально в него вглядываться. Откровенно говоря, он раньше даже не задумывался, как найти это место на карте. «Вот цена! И что же теперь делать?» Банни вздрогнул и поднял глаза. Напротив него, в белом костюме, темных очках и фетровой шляпе, сидел тот самый человек, которого он застрелил, и похоронил в горах Уиклоу 18 лет назад. «Я знаю, о чем вы думаете, детектив. Может, все-таки это не я? Ты мертв?» Банни попытался сосредоточиться на газете. «Да, я мертв, но, похоже, уже не похоронен». Банни поднял пинту, но, не донеся до губ, снова поставил на стол. «Всякое бывает, но это не значит, что...» Человек улыбнулся. Его темная кожа стала морщинистой. Почти 18 лет прошло с того дня, не так ли? Как это поэтично. Ты заслужил смерть, и я не чувствую за собой вину. Ясно. Человек пожал плечами. Банни знал его вначале как Лопеза, до тех пор, пока они не нашли документы на имя Дэниела Заяса. Тем не менее, полиция, как правило, хоронит тех, кого убивают по закону. Вы не более чем обыкновенный преступник. Банни ткнул пальцем в сторону Заяса. «А ты кусок говна, похитивший...» Банни осекся и опустил взгляд на столешницу. «Даже после стольких лет вы не можете произнести ее имя, не так ли?» «Симона. Женщина-убийца, разделившая с вами постель. Хотя и ненадолго». «Заткнись. Тебя не существует». Заяс снял очки обнажив пулевое отверстие вместо правого глаза. «Может, я и не существую, детектив? Но это не значит, что вы сможете меня игнорировать», — Зайскивнул на газету. «Нравится вам это или нет? Но ваши грехи больше не захоронены. И судя по тому, что мы ведем беседу, вы теперь не совсем в своем уме. Как вы когда-то говорили, если ты покончил с прошлым, это не значит, что прошлое покончило с тобой». «Иди нахер!» Банни швырнул газету через стол в человека, которого там не было. Распавшись на листы, Геральт услал собою пол. Подняв глаза, Банни увидел бармена, к которому присоединилась женщина помоложе. Они вдвоем стояли за стойкой бара и нервно на него поглядывали. Женщина толкнула локтем бармана. Барман бросил на нее раздраженный взгляд, прежде чем повысить голос – «Как вы себя чувствуете, сэр? С вами все в порядке?» Банни смущенно махнул им рукой и встал. Он взял пальто, затем стал неуклюже собирать развалившуюся газету. Подняв все листы, он положил газету на стол возле нетронутой пинты и направился к двери. Смех мертвеца за спиной следовал за ним по пятам.